Глава шестая. После обеда я уже собиралась отправляться на поиски лорда Визана младшего, но меня поймала Ханна. Вот же незадача. Я вспомнила, что обещала отвести ее к своей портнихе. И, понятное дело, меня заставили примерить несколько платьев, которые я заказывала для мероприятий. По дворцу упорно ползли слухи о том, что скоро будет бал. Никто не распространялся, по какой причине, но в его обязательности не сомневался никто. Закупили продовольствие, королева заказала новое платье, слуги начищают все и вся в парадных залах. Точно будет бал. После посещения портнихе идти куда-то еще было поздно. Да и что подумают, если увидят одну из участниц отбора, на ночь глядя разыскивающую одного из лордов? Хорошо, если сразу не выставят, а позволят вещи собрать. Да и подождать приятельницу надо было, поскольку нас просили не ходить поодиночке. Понятно, что у ремесленников с нами бы ничего не случилось, но пара переходов не нравилась нам обеим. А Фиона основательно взялась за новую клиентку. Так что после посещения портнихи мы сразу направились ужинать, решив, что один раз не переодеться, можем себе позволить. Девочки, «А Камилу кто-нибудь видел?» — спросила у нас леди Милетта. Мы переглянулись. «Нет, я уже примерно помнила, кто есть кто, но именно с этой леди нам не довелось переброситься и парой фраз. Мы дружно покачали головами». За ужином девушка так и не появилась, поэтому после еды мы все вместе отправились к ее комнате. Мало ли, просто голова разболелась или еще что-то произошло. Может, просто книгу интересную накануне читала, а теперь уснула раньше. Надо было просто проверить, у себя ли она. Настук никто не открыл. Не знаю, каким крепким должен быть сон, чтобы не услышать, как к тебе ломится толпа, шепнула мне оказавшаяся рядом Катарина. Я тоже. Надо послать за ее служанкой. У них должен быть второй ключ от комнаты. Пусть она откроет. Я только начала озираться в поисках слуг которых можно отправить с поручением, но меня опередили. Как всегда, леди Ханна благополучно приняла решение без посторонних подсказок и намеков. А я в очередной раз убедилась, что из этой участницы получится отличная королева. Служанка нашлась достаточно быстро, но с собой ключа у нее не было. После убийства леди Белла все ключи они получали под роспись. Девушки засуетились. Одну Ханна отправила вместе с горничной за ключом, вторую — к распорядителю испытаний. Остальным было предложено или ждать, или идти ложиться. Понятное дело, уходить никто не стал. Мы с леди Катариной стояли возле окна. Чуть поодаль остановилась леди Беатрис и леди Сабрина. Первая что-то нашептывала собеседница, изредка косясь в мою сторону. Понятно. Мое отсутствие перед ужином не прошло незамеченным, и в очередной раз эта девушка пытается очернить меня в глазах других. Вот только в очередной раз ее ждет неудача. Охрана стала фиксировать, кто и когда пришел и ушел. Официально вынужденная мера в связи с конкурсом. Но мы знали истинную причину. Девушка, прислуживавшая пропавшей участнице, и распорядитель появились практически одновременно. Лорд Тейт забрал угорничный ключ и лично отпер комнату. Леди Камиллы там не было. Девушки, пожалуйста, расходитесь, обратился к нам мужчина. Понятно, никто на его просьбу не отреагировал. Тогда он просто махнул рукой и пошел к караулу. О чем был разговор, никто из нас не слышал, остановившись на почтительном расстоянии. Но когда он снова повернулся в нашу сторону, вперед выступила леди Сабрина. Вы что-то узнали? Только то, что леди Камила в свою комнату не возвращалась. Во всяком случае, в последние три часа, когда эта смена заступила на службу. А теперь расходитесь, девушки, расходитесь. Я займусь поисками пропавшей, а вы идите к себе. Сейчас вы будете только мешать нам. Я простилась с леди Катариной и отправилась к себе в комнату. Проходя мимо леди Сабрины, услышала, что и на этот раз будет алиби. Будет. Чуть громче, чтобы услышала большее количество девушек, ответила ей, после чего скрылась в своей комнате, не забыв громко хлопнуть дверью. Утром я проснулась разбитая. Накануне казалось, что от волнения не смогу уснуть, поэтому просто лежала в кровати и пыталась читать, но усталость дала знать, хотя лучше бы не засыпала, лучше бы вообще не ложилась. Так плохо я себя еще никогда не чувствовала. Наверное, надо было позвать Мари, попросить, чтобы принесла мне завтрак в комнату. Но у меня еще были дела, которые пришлось отложить по понятным причинам. Надеюсь, сегодня будет еще не поздно. Мари появилась минут за сорок до начала завтрака. К этому времени я успела умыться и немного привести себя в приличный вид. Если кто и заметит, что я не выспалась, то благополучно спишут все на волнение предыдущего дня. Нашли лидию Камилу. — сообщила горничная, когда собирала мои волосы в прическу. — Да? Где? Я только что не подпрыгивала на стуле. — В саду, леди. Говорят, в достаточно отдаленном месте. Но нам же запрещено уходить с людных дорожек. Вздохнула я. Понятно, всех девушек я не успела узнать. Даже ставшую мне хорошей приятельницей Катарину я не успела изучить как следует. Что уж говорить про Ханну. С одной стороны, я успела составить ее примерный портрет и догадывалась, что она собой представляет. С другой, я бы не удивилась, окажись все совсем не так. Насколько я успела услышать, многие тоже очень озадачены, поскольку запрет был однозначным. Так, надо будет попросить горничную осторожно выяснить подробности. Может оказаться, что нам рассказывают немного подправленную версию. Зачем оно мне надо, пока не знаю. Скажем так пригодится. — Может, ветром сдула шляпку? — высказала я предположение, которое могло бы показаться глупостью. В любом случае, свои истинные подозрения я не озвучивала. — Спасибо, Мари, — поблагодарила я девушку. — Можешь идти. Обещаю, буду вести себя хорошо, не бегать за шляпками по кустам, все время находиться на глазах у других. Я вас и не сомневаюсь, леди, — улыбнулась горничная, после чего оставила меня. А я задумалась. Леди Камиллу нашли в стороне от людных мест не просто так. Вряд ли она погналась за шляпкой или интересной бабочкой. Скорее всего, ее заманили в ловушку. Значит, все разговоры, даже со знакомыми людьми, должны происходить так, чтобы меня могли видеть с разных сторон. Максимально открытые беседки, места рядом с фонтаном. Пусть звук воды заглушает голоса. Да хоть на дворцовом крыльце, но чтобы быть на глазах у людей. И раз уж я так хочу посекретничать с Генри Визаном, это может быть кафе рядом с дворцом. Предлог у меня есть. Лорд помогает мне выяснить некоторые вопросы по поводу имения Таунсенд. Придя к таким выводам, я покинула комнату и отправилась к завтраку. Судя по лицам остальных девушек, они уже знали о печальной судьбе леди Камиллы. У кого-то были заплаканные глаза, но большинство просто выглядели немного устало. Не я одна долго пыталась заснуть накануне. Мои во всех смыслах, дорогие леди. Пока слуги расставляли приборы, обратился к нам лорд Тейт. Я пришел, чтобы еще раз напомнить вам правила безопасности. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставайтесь в одиночестве за пределами ваших комнат. То, что произошло с одной из вас... Результат банального пренебрежения этими правилами. Этаж охраняется гвардейцами. На улице, этажом ниже и выше, тоже размещены люди, чтобы никто не проник к вам через окно. Даже если достаточно известный человек предлагает вам немного прогуляться и поговорить, не уходите с людных мест. Поверьте, в саду обсуждается достаточно важных дел, чтобы кто-то подслушивал, как вам будут передавать якобы секретную информацию, как то, какой вырез у платья больше нравится его высочеству. Я вам это скажу и так, максимально допустимый. А будь его воля, лишь бы ваше достоинство чудом держалось в платье». Девушки потопили взгляды, несколько покраснели. Мы с Ханной и Катариной переглянулись. Можно не сомневаться, через несколько дней — Большинство участниц конкурса будут щеголять в достаточно откровенных платьях. И если они считают, что так привлекут к себе внимание, то будут разочарованы. То, что легко получить, не вызывает интереса. В то время как недоступность желаемого этот самый интерес поддерживает. Распорядитель конкурса еще что-то говорил, но я почти не слушала. Если это касается принца, мне неинтересно. А про безопасность мне по сто раз повторять не надо. Привыкла запоминать с первого. Иначе давно бы переломала все кости, когда искала тайник для фамильных украшений. После завтрака я отправилась на поиски лорда визана младшего Официальная версия. Выполняю поручение брата. Думаю, никто не будет вдаваться в детали, откуда это один из представителей такой влиятельной семьи знает какого-то там нищего барона. Мало ли, до смерти наших родителей успели познакомиться. Это меня не успели представить Свету. А брат в столице успел отметиться на нескольких мероприятиях. Вполне могли пересекаться, а то и разговаривать о чем-то. Вот только искать человека, стараясь не привлечь к этим поискам лишнего внимания, оказалось довольно сложно. Можно было подойти и спросить услуг. Охраны на входе в парк и дворец, у некоторых придворных, не видели ли они лорда Генри. Но это могло вызвать множество ненужных вопросов. Ну и появлялся риск быть отчисленной с конкурса. А это в мои планы не входило. Поэтому, несколько раз пройдя по парковым дорожкам, я просто устроилась на одной из скамеечек, и принялась рассматривать проходивших мимо людей. Предписаний, выданных нам лордом Тейтом, я не нарушала. А то, что иногда мой взгляд излишне долго задерживался на ком-то из проходивших, ну, простите, провинсалки. Я пытаюсь понять, что это за наряд такой на очередной даме. Наверное, в какой-то момент я слишком отвлеклась от своей задачи, поскольку мимо прошла женщина в настолько странном платье, что я пыталась понять, кто это такая и как ее пропускает стража. С одной стороны, все было вроде как прилично. В меру откровенный вырез, в меру короткие рукава, шляпка с кокетливой вуалью, кружевной зонтик от солнца. Но когда она приблизилась, я поняла, что вся юбка ее платья, по сути, состоит из прихваченных на уровне пояса длинных и узких полос тканей. И чем ближе она подходила, тем лучше было видно длинные стройные ноги, на одной из которых поблескивал широкий браслет. — Вижу, вы немного шокированы, леди Алессия. Мужской голос заставил меня вздрогнуть, а когда я повернула голову, то увидела улыбающегося принца Антуана. — Сидите, сидите. Это я подкрался к вам, пользуюсь тем, что вы отвлеклись. — Доброе утро, ваше высочество. Я все-таки попыталась соблюсти хотя бы минимальные приличия. Прошу прощения, мое любопытство, но кто это был? Я впервые вижу женщину в таком наряде. — О, это... — он усмехнулся. — Это дочь нынешнего премьер-министра, леди Барбара Шерман. Как только ее отец получил этот пост, леди принялась активно испытывать на прочность его терпения, а заодно и терпение моего венценосного папеньки, но ну и дрожайшей матушки. Был период, когда и меня пытались соблазнить. Каюсь, не сразу понял, какие цели она преследовала. Но в планы семьи не входит укрепление родства с Шерманами, так что Барб может и дальше нервировать окружающих, сколько ей влезет. — Весьма оригинальная особа, — выдавила из себя я. — Ладно, я в политику не лезу, но поведение этой девушки говорит об одном. Она надеется, что его величество Эдуард решит пойти на конфликт с парламентом, отправив в отставку человека чья дочь ведет себя неподобающе. И поражаюсь терпению ее величества Изабелла, которая не отдала распоряжения не пускать эту леди на территорию королевского парка и дальше во дворец в столь непотребном виде. — Скажите, а вы что делаете здесь? — Да еще одна. Неожиданно поинтересовался мой незваный собеседник. — Насколько я слышал, вам запретили ходить без сопровождения. Нам запретили в одиночку ходить по пустынным местам. «Неважно, в саду или во дворце», — уточнила я. «Не думаю, что главную аллею можно причислить к ним. Опять же, хочется быть на виду, особенно после того, что произошло с бедной леди Камиллой». Я деланно всхлипнула и поднесла платочек глазам. Надеюсь, Антуан не заметит, что слез там не было и в помине. Да, я переживала, боялась, нервничала. Но я к своему стыду не испытывала жалости или печали из-за случившегося. С Камиллы мы не перебросились за все время пары десятков слов. Было бы странным, убивайся я по ней, как по лучшей подруге. А если вспомнить, что я хоронила родителей, то подобная черствость с моей стороны будет простительна. Продолжать разговор я не спешила. Принц тоже молчал. Его присутствие тяготило меня но подняться уйти без уважительной причины я не могла. Чуть поодаль переминались ноги на ногу, сопровождавшие принца-представители его двора. Увы, нужного мне человека среди них не было, и я начала думать, что могу вообще не увидеть лорда Визена. Леди Олессия, я чудом не вздрогнула, когда мужчина снова заговорил. Я много размышлял и понял, что хотел бы провести с вами еще один вечер. В прошлый раз я позволил себе бестактность, донимая вас расспросами, и мне бы хотелось искупить свою вину. Мы бы просто поужинали, потом погуляли по парку, поговорили. Мне бы хотелось почитать вам мои любимые стихи. Что вы думаете об этом? Я молча перебирала варианты достойного отказа, но все они казались мне или излишне обидными, или недостаточно уважительными. Поэтому появление пажа Который явно искал Антуана, сочла благословением всех богов. — Ваше высочество! — мальчик поклонился, потом повернулся ко мне. — Леди! Ваше высочество! Я вынужден прервать ваше общение, но вас разыскивает ваш отец. — Да, конечно! — принц вздохнул. — Простите, леди, я вынужден покинуть вас, но я смею надеяться, наша встреча не последняя, и мы в ближайшее время еще раз отужинаем вместе. «Думаю, вам сначала стоит уделить внимание как можно большему количеству участниц». Наконец, подобрала я достойный вариант ответа, чтобы и не отказать, и потянуть время. В противном случае девушки могут решить, что я каким-то образом пытаюсь действовать нечестно. Мне бы не хотелось ни с кем ссориться. И так все слишком тревожно. Пока же я желаю вам хорошего дня. На этот раз я поднялась и поклонилась, как того требовал этикет. А когда Антуан удалился, облегченно выдохнула чтобы через пару минут тоже покинуть несколько поднадоевшую скамью. «Лорд Визен!» Как хорошо, что он был рядом и не пришлось кричать. «Лорд Визен, простите, если отвлекаю, но мне надо поговорить с вами». «Леди Таунсенд?» Он удивленно посмотрел на меня. «Не ожидал, что сегодня встречу вас. Мне показалось, или в интонациях действительно сквозило ехидство». Впрочем, чему я удивляюсь, сама успела настроить его против себя. «Лорд, не могли бы мы немного отойти в сторону и поговорить?» — поспешила предложить я, пока он не решил распрощаться со мной. «Это очень важно, но мне бы не хотелось обсуждать серьезные вопросы посреди дороги, где мы мешаем другим людям. А вам разрешают общаться с посторонними?» Его удивление явно было наигранным. «Видимо, мужчина специально старался смутить меня». Не на ту напал. После того, как я несколько раз заставала на сеновале нашего конюха то с одной, то с другой служанкой, а то и просто с девушками из деревни, смущению пришел конец. Я вполне могу сказать, что у меня поручение для вас от брата. Я непроизвольно дернула плечом. Жест, появившийся во время торгов, когда я нервничала. Благо, тут об этом никто не знает. Оливер Таунсенд, немного наивный, щупленький парнишка, Котором очень встило, когда кто-то из нас не сходил до него, — несколько задумчиво произнес лорд. — Да, я его помню. Можете забыть о том Оливере, которого вы знали, — усмехнулась я. Наивность прошла почти сразу после смерти родителей, а тяжелый труд помог превратиться в крепкого мужчину. — Как я понимаю, вы все-таки хотели поговорить не о брате, — вернулся он к основной теме разговора, иначе вряд ли бы стали ждать меня в саду. «Ведь я прав?» «Да, лорд». Я задумчиво потеребила веер, потом посмотрела на него. «Вы уже слышали про Камилу? «Какую Камиллу?» нахмурился он. «Я знаком с парой девушек с таким именем, но очень сомневаюсь, что их пустят во дворец. И вы не в курсе последних новостей?» Настала моя очередь хмуриться. «Нет, откуда?» «Вчера я почти весь день провел, выполняя поручение отца. Во дворце в последний раз был позавчера а сегодня только прибыл сюда, получив ответ от одного из членов правительства по вопросу, который вам явно не интересен. Убили еще одну участницу конкурса, сообщила я. Леди Камилла. Увы, фамилию я не знаю. Девушку заманили глубоко в сад. Во всяком случае, так нам сообщили. Но дело не столько в этом, сколько в том, что буквально за несколько часов до ее смерти я совершенно случайно услышала один разговор. Я кратко пересказала, каким образом и что мне посчастливилось, или наоборот, смотря как смотреть, услышать накануне. К концу повествования лицо мужчины было весьма мрачным. «Леди — Леди Алессия пристально посмотрел он на меня. — Я вас услышал, все основное запомнил. Вечером я поговорю с отцом, а вы забудьте о том кафе, о том разговоре, вообще о том, что вчера после визита в банк И пару магазинов заходили еще куда-то. Ради своей безопасности забудьте. Если то, о чем мы с вами подумали, правда, то мне страшно подумать, что сделают с вами, если узнают, что вы случайно подслушали разговор и кому вы об этом рассказали. И я вас умоляю, выходя в город, старайтесь не уходить далеко. Все так серьезно? Зачем-то решила уточнить я. Леди, не пытайтесь казаться глупее, чем я о вас думаю. Шепотом рявкнул на меня мужчина. Никогда не думала, что это может быть внушительно. Но в тот момент я испугалась его. «Я надеюсь, что вы не разделите участи леди Беллы и леди Камиллы. Но для этого надо соблюдать осторожность». «Хорошо», — выдохнула я, а потом уже громче поинтересовалась. «Вы прислали мне письмо, в котором сообщали, что смогли найти управляющего, занимающегося делами нашего поместья». «Пожалуйста, помогите мне встретиться с ним. Постараюсь сделать все от меня зависящее», — пообещал он. Я не поняла на самом деле или счел это намеком на сворачивание лишней секретности. К сожалению, я сейчас слишком загружен работой, но постараюсь найти пару минут и написать ему. Ответ сообщу вам непременно. Благодарю, лорд Визен. Я изобразила намек на поклон, после чего развернулась и отправилась в сторону дворца точнее того входа, через который было ближе добраться до этажа конкурсанток. «Леди Таунсенд, это нечестно!» Не успела я подойти к моей комнате, как рядом со мной оказалась леди Сабрина. «Вы действуете нечестными методами. Никто из нас намеренно не ищет встречи с принцем». Я мысленно вздохнула, потом досчитала до двадцати. Вот как чувствовала, что эта беседа еще аукнется мне неприятностями. Вынуждена вас разочаровать, но караулила я совсем не его высочество. Мой брат через меня передал послание лорду Генри Визану младшему с которым успел завести знакомство до того, как мы превратились в затворников, в надежде восстановить это общение, раз наше имя вновь на слуху. И я искала его, чтобы передать письмо. Если бы я знала, что так все обернется, то выбрала бы для ожидания другое место. Леди несколько опешила. Уже второй раз я даю ей отпор, она не привыкла, что ей перечит. Ничего, пусть привыкает. Королеве тоже приходится иногда выслушивать протесты, а некоторые вещи и вовсе запрещены. Это у соседей правители могут делать практически все, что хотят, и остановить их может только бунт. У нас есть такая хитрая штука, как парламент, который существенно ограничивает королевское «хочу». Все законы проходят утверждение там, и только потом вступают в силу. Именно парламент решает, какую сумму выделить на монаршие расходы, на определенные мероприятия, как то свадьбы, похороны, юбилеи. И как бы ни казалось, что лорды и король всегда находят общий язык, очень часто правителю приходится уступать, что уж говорить о королеве. Лорды вполне могут напомнить ей о том, где ее место. Да. Звучит рисковато, но в этом вся суть. Положение королевы чуть выше прочих аристократов только потому, что она супруга короля. А что вы думали, леди Дортон? Я решила перейти в наступление. Что я буду сама бегать за принцем, лишь бы обойти вас? Нет. Если бы выбор пришлось делать между нами двумя, то я бы именно так и поступила. Но есть и другие достойные претендентки на победу. Например, леди Малия или леди Беатрис. Специально назвала этих девушек, хотя испытания они проходили не то чтобы блестяще. Неважно, пусть злится. Лицо леди Сабрины пошло пятнами. Видимо, она пришла в крайнюю степень ярости. Надеюсь, я не перестаралась. С другой стороны, здесь же гвардейцы. Если что, надеюсь, им хватит ума оттащить ее от меня. На всякий случай сделала несколько шагов в сторону спасительной лестницы. Но нет. Моя противница немного постояла, сжимая и разжимая кулаки, после чего резко развернулась на каблуках и отправилась в свою комнату. Ладно, часть бури прошла, но неизвестно, что ждет меня дальше. В любом случае надо успеть переодеться к обеду, хотя сама я искренне не понимала, чем таким утреннее платье отличается от дневного. Но приличие стоит соблюдать, чтобы не ухудшить и без того ставшее сложным положение. Во время обеда леди Дортон постоянно косилась в мою сторону и что-то рассказывала своим соседкам по столу. Вскоре те тоже начали прожигать меня недовольными взглядами, а я порадовалась, что это единственное, чем они могут мне навредить. Если бы взгляд мог убить, я бы очень быстро превратилась в горсть пепла, который тут же был бы развеян ветром над Королевским парком. После обеда я специально задержалась в столовой. Прежде всего не хотелось в дверях столкнуться с леди Сабриной и ее подружками. Кроме того, у других девушек тоже могли возникнуть ко мне определенные вопросы. Я надеялась ответить сразу всем, а не объясняться с каждой по отдельности. Но то ли они услышали мою отповедь, то ли тот факт, что утром я общалась с принцем, всех остальных волновал куда меньше, но никто ко мне не подошел. Возможно, мне просто объявили бойкот. Не стоило исключать и такую вероятность, но я надеялась на лучшее. Она завидует. Подошла ко мне на выходе леди Катарина. Утром принц прошел мимо Сабрины, словно мимо пустого места, а потом подошел к вам. А ведь завтра утром ей предстоит прогулка в парке, в его обществе. Боится, что Антуан проигнорирует ее и снова направится ко мне, я не удержалась от шпильки, благо услышать нас больше никто не мог. Я собиралась завтра погулять. Надо пользоваться хорошей погодой. Но подожду, пока она вернется со своего свидания. А то, мало ли, его высочество опять решит со мной пообщаться, и я же опять буду виновата. Согласна. Давай в библиотеку сходим, — предложила приятельница. Я специально тебе компанию составлю, чтобы наверняка уже. Только она приблизилась и прошептала, чтобы нас не услышали еще остававшиеся в столовой девушки. Я очень хочу посмотреть, как леди Сабрина нарядится на свидание. Я вспомнила, что нам накануне говорил распорядитель конкурса и хихикнула. Да, с этой девушки станется одеться так, чтобы для фантазии его высочества не оставалось простора. И все бы ничего, вот только природа не наградила леди Дортон грудью, которую можно демонстрировать в вырезах. Куда выигрышнее, на ней смотрелось бы более закрытые платья с рюшечками, чтобы скрыть сей недостаток. Но если лорд Тейт сказал, какие наряды на девушках нравятся наследнику, некоторые выпрыгнут из платья, чтобы запомниться принцу. Жаль, что таких большинство. И именно они, успешнее других, проходят испытания. Так, я не знаю, что вы тут обсуждаете, но если это не план убийства, я в деле. Откуда-то возникла Ханна. Я даже не сразу поняла, что это она. «Ведь я видела, как она уходила». «Нет, убивать мы никого точно не будем», — Катарина с трудом сдержала улыбку. «Вот думаем, как посмотреть завтра утром на леди Сабрину, когда она отправится на встречу с принцем». «О, судя по лицу, наша новая напарница тоже примерно представляла, что можно ждать от желающей во что бы то ни стало охмурить Антуаны Леди». «Думаю, лучше всего будет устроиться в холле напротив лестницы. Так мы точно ничего не пропустим. Главное, чтобы нас не опередили с выбором места», — задумалась я. «Хотя нет. Думаю, большинство будет караулить в парке, чтобы увидеть реакцию принца. То немногое, что я видеть не хочу», — решила я, немного подумав. «Я тоже», — поддержала меня Катарина. «Антуана нельзя назвать красавцем». «Я еще могу провести с ним пару часов, но наблюдать, как он будет кривиться, увидев леди Дортон, да мне потом кошмары будут сниться. А если ты выиграешь конкурс, — с удивлением посмотрела на нее Ханна, — ведь тогда тебе придется проводить рядом с ним почти все время, а он вряд ли будет склонен щадить твои чувства». «Ой, скажите тоже», — отмахнулась девушка. Я прекрасно понимаю, что шансов у меня немного. Мне куда важнее показать себя обществу, ну и присмотреться, есть ли кто в малом дворе, подходящий на роль будущего мужа и себе, и сестрам. — И как? — поспешила уточнить я. — Пока навожу справки, присматриваюсь. Немного неопределенно ответила она. — Ладно, милая леди, не знаю, какие дела у вас, а я договорилась с портнихой на после обеда и хотя точного времени не указала, сильно задерживаться тоже не стоит. Лиди Катарина упорхнула, оставив нас с Ханной. — Скажи, а тут вообще много девушек, которые хотят стать женой Антуана? — поинтересовалась она. — Я бы сформулировала фразу иначе. Тут есть достаточное количество девушек, которые хотят стать королевой. Раз для этого надо стать женой принца Антуана и немного подождать пока его отец соизволит или отречься в пользу сына, или умрет, они готовы пойти на это. После небольшого размышления я сформулировала свои мысли в связанный ответ. Но Антуан как мужчина их не интересует. Есть некоторое количество девушек, которым важнее людей посмотреть и себя показать. Это про нас с Леди Катариной. И есть те, кто понимает, что может ждать страну, «Когда Антуан придет к власти и готова взвалить на свои плечи немалую ответственность. Это ты, Ханна. Наверное, ты удивишься, но сам Антуан тоже мне интересен», — шепотом призналась она. «Ему не повезло родиться старшим сыном в семье короля. В противном случае из него мог бы получиться неплохой писатель. Не скажу, что он стал бы классиком». Скорее, он бы писал небольшие рассказы, очерки. Возможно, сотрудничал с одной из газетенок. Ну и мечтал сколько угодно. Да, со вкусом у него не очень. Но можно помочь, подсказать, улучшить. Поэтому думай обо мне что угодно. Но я лично буду стараться, чтобы он меня заметил. Пока я только удивляюсь. А что еще скажешь, кроме правды? Но мне вдвойне приятно будет помогать Ханне Зная, что думая о принце, она думает не только о большой и надо думать неудобной короне, но и о мужчине, которому эту корону предстоит надеть. И не очень приятно обнаружить, что в людях я разбираться научилась, но не до конца. Хотя подозреваю, что это касается немногих. В большинстве случаев мои выводы оказывались верными. Между тем мы вышли из столовой и медленно направились в сторону выхода из дворца. Прогуляемся? — предложила мне приятельница. — Погода хорошая. Сидеть в комнате или общей гостиной не хочется. — Хорошо. Я уже гуляла, но часовые прогулки — это так мало для того, кто привык большую часть дня проводить на свежем воздухе, пусть даже потому, что на улице просто безопаснее, чем в замке.